Девятая глава. Ввиду подготовки к дню рождения Греты Абран все закрутилось. Обычно такие веселые дни бывают перед Новым годом, когда нужно срочно собраться, приготовиться и отпраздновать. А сейчас у нас, можно сказать, была генеральная репетиция посреди лета. Я сильно напрягалась, но только до тех пор, пока не поняла. От меня ничего не зависит, как и от ундины. Все решают деньги. Точнее, их наличие в нужном объеме. Впервые в жизни я увидела, что значат деньги на пути к осуществлению задуманного. они значат все. Это главный движ, потому что они имеют свойство мановения волшебной палочки. Взмахнул банковской карточкой, и вот тебе торт в форме тыквы. Еще раз взмахнул волшебной банковской картой, и на тебе коней, которые кареты тягают на себе» а еще и извозчика, которого будет изображать нанятый актер. Все круто. С одной стороны, я, конечно, радовалась, а с другой злилась. Ведь для того, чтобы превратить жизнь в сказку, нужно всего лишь одно — деньги. А денег у меня не было. А значит, превращать надо было своими путями, иногда обходными, иногда вот такими. Вопреки моим страхам, Мелиса вжилась в роль помощницы по хозяйству, как будто была просто создана для нее. Следя за ней, за тем, как активно она справляется с доверенной ей работой, я думала, что на ее месте могла быть я, и радовалась, что я не на ее месте. Этим девочкам, у которых всегда были деньги на безбедную жизнь, прикольно поиграть в прислугу. Кайф у них. Это то же самое, как наслаждаться природой, если ты вырос в городских удобствах. Впрочем, Милиса преуспела не только в роли меня. Когда я зашла на кухню, то увидела неожиданную ситуацию. Мелиса сидела расслабленно, положив ногу на ногу, и наводила ля-ля с Ундиной. Звонкий озорной смех Ундины поразил меня в самое сердце. «Так-так, по-моему, меня тут кто-то пытается подсидеть», подумала я, чувствуя, как хмурятся мои брови. Нет, я, конечно, понимала, что день рождения Греты Абран в этом доме, назначенный на 7 июля, станет последним, моим последним днем пребывания здесь. Но все-таки мне казалось, что до этого момента я должна побыть тут главной персоной. Мою нервозность приумножала и то, что архип-красавчик с появлением реальной Мелисы стал еще большим красавчиком, одетым во все модное. И у меня закралось подозрение, что он начинает флиртовать с ней. А я металась, как непришей кобыли хвост, нервная, злая и всеми забытая. Мне вообще не хотелось говорить с ним, потому что я начинала смотреть на него как в последний раз, а он не понимал этого. Вместо этого я всячески пыталась оттянуть внимание Мелисы на себя, чтобы спланировать свой уход и благополучное разрешение ситуации. «Мне надо, чтобы вместо меня в тыкву-торт спряталась ты, потом выпрыгнула из него, а потом я в это время отвлеку внимание Ундины», — сказала я. Ее реакция выбила меня из колеи. «Да что ты так переживаешь?» — легко сказала она. «Все будет нормально. Они даже не заметят, как мы поменялись местами. В конце концов, Ундине можно сказать, что так было задумано изначально», — заулыбалась она. «Кстати, ты заметила, какой архип красавчик?» Застала она меня своим вопросом врасплох, кольнув самое больное. «Меня это не волнует», — выпалила я, мысленно представляя их свадьбу. «И всю ее сделала я, своими руками. Ведь если бы я не придумала эту авантюру, то ничего бы и не было. Скоро все и забудут про меня, что тут такая была, потому что у всех на слуху будет новая пара». «Ну и все, ну и не надо мне ничего!» — бубнила я себе под нос, скрывшись от всех в своей комнате. «Хотя какой же своей? Это не мне апартаменты выделили, а Милисе. Странное дело. Обдумывая через обиду свое хрупкое положение, я пришла к ужасающей мысли, что Милиса, настоящая Милиса, вполне себе расслабленно и комфортно чувствует себя и в моем образе. Она вовсю трещит с сундиной и строит глазки Архипу. Наверное, судьба ей дает денежные средства от того, что ей и бедной быть просто, и богатой быть просто. Она не такая, как я, со всеми возможными тараканами и нелепыми ужимками. На самом деле, теперь я хотела только одного, чтобы это поскорее закончилось. Мне казалось, что я обокрала саму себя, свою, хоть и захудалую, но принадлежащую только мне жизнь. Когда я уже пустила скупую воровскую слезу, то почувствовала, как кто-то подошел к двери. Я притаилась. Вначале я подумала, что мне послышалось, но потом привстала с кровати, потому что в дверь кто-то осторожно постучал. «Кто это?» — вздрогнула я. «Это точно не Ундина и не милиса, ведь они будут стучать понастойчивей». Робкий стук в дверь застал меня врасплох потому что по одному стуку можно было сказать, что кто-то хочет поговорить со мной, если не о сокровенном, то о чем-то личном. Робко стучит только тот, кто хочет сказать нечто личное, шепотом. «Неужели Архип?» — пронеслось в моей голове. «Да, да, входите!» — громко сказала я, пытаясь посмотреть на себя со стороны и оценить, как я выгляжу. Внезапно дверь осторожно открылась, и в дверях действительно был архип. «Заходи», — взволнованно сказала я, пытаясь изо всех сил скрыть свое волнение. Он вошел в комнату. «Что ему надо?» — поджав под себя ноги и прищурив глаза, подумала я. «Но ну ведь не про любовь пришел мне рассказать». Пристально посмотрела я на его лицо принца. «Может, покатаемся немного сегодня вечером?» Предложил он, немного замешкавшись. Сразу новая вереница вопросов пронеслась у меня в голове. Он что, подозревает меня, хочет вывести на чистую воду, а как же Мелиса! Впрочем, долго сидеть и просто так париться и тупить я не могла, ситуация требовала ответа. Хорошо, напряженно сказала я, понимая, что мое хорошо больше напоминает: ну так и быть, покатаюсь я с тобой потому что я ответила с такой интонацией, как будто делаю ему одолжение. Мы договорились встретиться через полчаса у ворот дома. Он такой простой, думал, что я такая неприбранная поеду с ним. Ну нет, я сказал ему, что мне надо переодеться, но как только он вышел, я начала судорожно метаться по комнате. Душ, одежда, духи, быстрее, быстрее, еще надо в порядок привести волосы. Для прогулки я выбрала розовое платье в мелкий цветочек. Оно было очень легким и приятным к телу, а учитывая 28-градусную жару, которую мне показывал термометр на окне, я хорошо оделась, ведь платье освежало, в нем было прохладнее, чем без него. К тому же у этого платья были открытые плечи, а учитывая мою молодую, маленькую, упругую грудь, этот фасон был для меня почти идеальный». Я еще никогда не была так близко к успеху, как сейчас, и это меня заставляло дрожать. Я боялась провала. Хорошо, что я могла принять душ, не выходя из комнаты. Но посреди метаний меня вдруг осенило. Он ведь меня видел только что, а я готовилась так, как будто это свидание вслепую. Я посмотрела в окно, увидев удаляющуюся спину Архипа в молочно-белой развивающейся рубашке. Мне кажется, что я завидовала сама себе. По крайней мере, у меня будет одно нормальное свидание в этой жизни. Подумала я и решила, что опоздать минут на пять не грех, потому что если девушка приходит вовремя на свидание, то это уже собеседование. Эти пять минут опоздания дались мне с большим трудом. «А что, если он сейчас уйдет?» — с тревогой думала я. Что, если у него сейчас испортится настроение, которое испортит все дальнейшее свидание? А может, он вообще подумает, что со мной связываться не надо, раз я опаздываю? В общем, я себе этими мыслями издергала настолько, что выходила из дома с мыслью, что он встретит меня с недовольной ухмылкой. Вопреки моим пессимистическим прогнозам, он встретил меня с улыбкой. Я лихо запрыгнула в машину, и мы поехали. Во время поездки он часто поворачивался и смотрел на меня. Я сидела на месте рядом с водителем и видела его поворот головы, чувствовала его нежный взгляд, не зная, как ему ответить. Мы ехали не быстро, пейзажи стремительно менялись. Зеленые деревья и легкий теплый ветер, касавшийся моего лица и волос, делали поездку еще более волнующей. Я так была увлечена, что даже не заметила, что машина без верха. «Кабриолет. Крыши не было». Я ее не заметила, потому что была сильно напряжена и думала, как стать ему интересной на этом свидании. А потом, когда поняла, что машина без крыши, то посмотрела на небо, а там такие белые и красивые облака над головой. Мне казалось, что я никогда не видела лучше. «А что, если сейчас начнется дождь?» Немного расслабившись, спросила я. «Мне самой понравилась моя интонация». «Потому что я была счастлива». «Ну, не знаю, тогда я верну крышу машины на место», — улыбаясь, сказал Архип. «А если она не вернется?» — спросила я. «Ну, допустим, сломалась, не возвращается на место». Улыбнулась я, подняв руку, как будто на ходу машины хотела поймать ветер. «Тогда я остановлю машину, и мы побежим прятаться под дерево», — со смешком ответил он. Деревьев по дороге было много. Зеленый, шумящий июльской листвой. Я даже представила, как начался внезапно ливень, и мы побежали прятаться под дерево. Здорово! сказала я с радостью. Тогда давай, как будто пошел дождь, и у машины сломалась крыша. Бежим? посмотрела я на него так, как будто у меня в глазах от внезапного прилива счастья запрыгало электричество. Он заинтригованно посмотрел на меня, как бы пытаясь понять, «Шучу я или говорю серьезно?» А потом съехал на обочину и остановился. «Вовсю хлещет дождь!» Сказала с молнией я, быстро открыла дверь и выпрыгнула из машины. Я не знаю, зачем я это сказала, я не анализировала. Наверное, мне просто захотелось поиграть в дождь. Веселый, жизнерадостный летний ливень. И, по-моему, Архип поиграть был тоже не против». Он вышел за мной из авто, и я повернулась, увлекая его за собой. У меня уже промокла одежда, заголосила я. Быстрее под дерево! У меня было ощущение, что дождь, этот освежающий ливень, в который я играла с архипом, действительно был, хотя все свидетельствовало о том, что его не было. Я как будто чувствовала, что он падает на землю большими крупными каплями, шелестит листвой деревьев омывает мир и меня вместе с ним. Говорят, что влюбленные живут в воображаемом мире, а там все придуманное становится явью. Архип, добравшись до дерева, обхватил меня своими сильными руками за талию, и мы начали целоваться, целоваться под дождем. Нацеловавшись вдоволь, он сказал, «Ты выбрала самое высокое дерево. Именно в такое может ударить молния». Но мне казалось, что она в меня уже ударила, и это была любовь. Мы бегали, прыгали, держались за ручки, как какой-то шустренький озорной молодняк на первом свидании. Но все это время в голове у меня сидела только одна мысль. «Скоро все это закончится». «Скоро все это закончится», — говорила я сама себе. «Поэтому возьми от этого свидания все». «Запомни все, чтобы потом вспоминать долгими нудными вечерами». Может, поэтому я и веселилась с ним так, как веселяться в последний раз. А самое главное, мне это нравилось, ведь не нужно думать о том, что он больше не позвонит или влюбится в другую. Все и так было ясно, он больше не позвонит, потому что Мелисы в лице Илзе Далман не существует. «В принципе, я неплохо устроилась». «Думала я по пути обратно, подбадривая себя. Мелиса там готовится вовсю сундиной, а я еду в кабриолете со свидания». Я поднимала глаза и смотрела в небо, которое становилось темнее и глубже. Уже была видна луна, которая через несколько дней, почти в день рождения Греты Абран, норовила стать полной. Звездочки на небе тоже радовали глаз. Почему-то, находясь в Москве, я вообще их не замечала ночью, как будто их не было. «Тебе так повезло?» Внезапно выдала я. «Ты живешь в таком огромном доме, и впереди у тебя большое будущее!» Произнесла я так, как будто хотела поддержать его на случай, если он будет тосковать, когда я внезапно покину территорию его дома и растворюсь в неизвестности. Возникла пауза. Архип вел машину. Я почувствовала его недоумение, потому что после того, как мы прыгали-бегали по лесополосе, целовались и смеялись, он ожидал какой-то другой реакции и других слов от меня. «Ну да, повезло», — ответил он. «Я люблю родителей, люблю это дом и своих друзей, но иногда мне кажется, что я что-то потерял. Не знаю, как объяснить». «Объясни», — посмотрела я на него, затаив дыхание. «Это как будто незаслуженно, что ли? У меня такое ощущение, что сейчас, чтобы оправдать надежды моих родителей, я должен прыгнуть выше головы, основать свою компанию, быть успешным, пойти дальше, чем они, а чуть-чуть не считается». «А ты бы хотел заниматься музыкой?» Пристально следя за выражением его лица, настороженно спросила я. «Не-нет», — усмехнулся он. «Музыка — это для души». Я и не планировал зарабатывать при помощи музыки. Просто я думаю, что все, что бы я ни сделал, принесет разочарование для моих родителей. Я ведь обычный парень. Просто обычный парень. У меня нет столько ума, как у моего отца, и нет столько обаяния и энтузиазма, как у моей матери. Недавно Мартин спросил меня, есть ли у меня мечта. И я сказал ему, что хочу съехать на съемную квартиру, найти себе обычную работу и жить ни от кого независимо. Он рассмеялся, подумав, что это шутка. «А это не шутка?» Как будто украдкой спросила я. «Нет, не шутка», — со вздохом ответил он. «Уж если и разочаровывать родителей, то только так, резко и одним махом». «Правильно!» Я хотела предложить ему снимать квартиру вместе, потому что моя общага уже достала меня до слез. Но вдруг вспомнила, что я — это я» поэтому просто опустила взгляд и замолчала.